Оставлять так выгодно начатый карьер Из-за того только что попался Не такой, как хочется, начальник Помилуй, что ты, что ты Ведь если на это глядеть Тогда и в службе никто бы не остался а отрень гордый, самолюбие Поезжай и объяснись с ним Не в том «Дело, дядюшка», — сказал племянник, — «мне нетрудно попросить у него извинений. Я виноват, он начальник, и так не следовало говорить с ним. Но дело вот в чем. У меня есть другая служба. Триста душ-крестьян и менее в расстройстве управляющий дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой» переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человек не заплатят податей. Я, что вы подумаете, помещик, звонит так же не бездельно, Если я позабочусь о сохранении, сбережении, улучшении участи в веренных мне людей и представлю государству триста исправнейших, торезвых, работящих, подданных...